Глава 41. Влюблен по уши. Бэйли. Проигнорировав Люка, я ускорила шаг и почти побежала трусцой. Вдоль улицы тянулись только старые дома, в большинстве своем арендованные студентами, так что я не могла нырнуть в какой-нибудь магазин. Оставалось только бегство. Но я полагала, что Люк просто в очередной раз попытался испугать меня до чертиков. Полагала. Но не была в этом уверена. Я спросил, можем ли мы поговорить. Повысил голос Люк, и я услышала знакомые резкие нотки. «Нет!» — крикнула я через плечо. «Почему вокруг не было других пешеходов? Свидетели побудили бы Люка уехать. Он не был склонен устраивать сцены при незнакомцах, ведь ему нужно было заботиться об имидже, который, как он думал, у него есть. Я подвезу тебя до дома», — предложил он, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. Я знала его, как свои пять пальцев. Вынуждена отказаться. «Да ладно тебе», — настаивал он, оставаясь на той же скорости. «Не заставляй меня выходить из машины». «Для чего?» «Может, я ошибалась, когда думала, что он не опасен?» «Не заставляй меня звать на помощь», — огрызнулась я. Трясущимися руками я вытащила из кармана телефон и проверила время. Девять минут десятого. Чей, скорее всего, все еще был на льду. Или в душе. В любом случае, в недоступности. Он сказал позвонить, если что-то случится, но если он пропустит мой звонок, то расстроится еще сильнее. «Бэйли, удели мне всего секунду». «Зачем? Чтобы устроить ссору? Нам не о чем было говорить. Он только пытался втянуть меня обратно в круговорот своей драмы». «Нет», — покачала я головой. Остановившись на углу, я посмотрела в обе стороны, прежде чем начать переходить дорогу. Люк проехал на красный, лишь бы не отставать. «После полутора лет отношений, Как ты хочешь все закончить?» «Ага, и честь будет здесь с на минуту», — солгала я. «Так что тебе тоже не помешало бы остановиться?» Я задрожала, чувствуя, как холод пробирает до костей. Только вот был ли это действительно холод, или сработала реакция «бей или беги?» «Почему ты ведешь себя, как самая настоящая стерва?» И вот это случилось. Мое терпение подошло к концу. «Окажись у меня в руках камень, думаю, я швырнула бы его в лобовое стекло». Я ступила на бордюр и резко остановилась. «Это не я, стерва. Это ты, придурок!» Мой голос становился все громче. «Оставь меня в покое. Неужели непонятно?» К несчастью для меня, Люк, похоже, ждал именно этого, когда я отвечу, потому что остановил машину на пустынной улице. Следовало бы догадаться. Люк усмехнулся, положив локоть на открытое окно. Его серебряные роликсы поблескивали в свете уличных фонарей. Я пытался все уладить, но понятия не имею, почему вообще утруждался. Витте оказалась в постели Картера сразу же после того, как мы расстались. Он даже не догадывался, насколько был прав. Впрочем, не его ума дело. Не стоило забывать и про историю Софи. Но мне стало настолько плевать на подробности, что я даже не захотела тратить силы на оскорбления. «Ты шлюха!» — добавил Люк. «Конечно!» Пожала я плечами, снова продолжив путь. «Как пожелаешь. Так ты это признаешь? Мне плевать на твое мнение. Я притворилась, что получила сообщение. Лучше бы тебе уезжать. Чейз скоро будет здесь. Не думаю, что для тебя это хорошо закончится». «Этот парень не тот, за кого себя выдают», — произнес Люк. «И я это докажу». Шины взвизгнули, когда он тронулся с места. Я прекрасно представляла, каким был Чейз, со всеми его хорошими и плохими сторонами. Хорошими, плохими и упрямыми. Лучше бы Люк также усердно занялся своей психотерапией. Чуть позже я добралась до дома, точнее, до места, которое было для меня домом на еще одну ночь. Внутри никого не оказалось. Со все еще трясущимися руками я открыла дверь и тут же заперла ее за собой. Прислонившись к ней спиной, я включила свет в прихожей и сделала глубокий вдох. В безопасности все сделано, закончено. Как только мое сердцебиение пришло в норму, я отправила Чейзу сообщение, но рассказала лишь о том, что добралась домой в целости и сохранности. Я понятия не имела, как вообще описать последний поступок Люка. Но я должна была. И так и планировала сделать. Скорее всего, завтра. У меня не было сил разбираться с этим сегодня вечером. Прихватив с собой напиток, Я поднялась наверх, чтобы закончить упаковывать вещи. Переезд имел горько-сладкий привкус. Я оплакивала потерю двух друзей. Даже если все труднее было напоминать себе, что Амелия и Джиллиан не всегда были такими, как сейчас. Но, полагаю, мы никогда по-настоящему не дружили, учитывая, как быстро они отвернулись от меня. Плохо, что я ничего не замечала, пока не стало слишком поздно. Когда я складывала последние предметы одежды, На мой телефон пришло уведомление. Боковая линия. Ходят слухи, что в сети гуляет видеозапись секса-хоккеиста с девушкой из Каллингвуда. Предлагаем крупное денежное вознаграждение любому, кто сможет предоставить копию. Видеозапись секса? Желудок скрутила. Мой разум, как это всегда бывало, тут же пришел к наихудшему из всех заключений. Могла ли я быть той девушкой из Каллингвуда? «Люк же не мог заснять нас?» «Верно? Это объявление могло относиться кому угодно, даже к Амелии или Джиллиан, или к одной из тысяч студенток Каллингвуды. Я просто становилась паранойком. Верно?» «Чейз, у меня случались игры и получше?» «Это уж точно. Но мы победили со счетом 4-3, так что все закончилось хорошо. Оттолкнув парочку парней, стоявших на пути, Не получив в ответ несколько пошел ты, я направился к шкафчику и схватил телефон. Все еще в полной экипировке я уселся на скамью и разблокировал экран. Гаала сплюхнулся рядом и довольно сильно толкнул меня локтем в бок. Картер, что за хрень творилась на катке? Подожди, вскинул я руку. Мне пришло сообщение 10 минут назад. Бейли, вернулась домой все в порядке. Созвонимся по видеосвязи, когда доберешься до дома. Я поспешил ответить. Чейз. Обнаженный звонок по видеосвязи. Бейли, я думала, ты намерен дразнить меня до завтрашнего вечера. Чейз, если ты принимаешь вызов, то я готов воздержаться от подразниваний. Бейли, посмотрим. Я был почти уверен, что Бейли подшучивала надо мной, вероятно, мстила за то, что произошло ранее. Но, эй, шанс, что она говорила серьезно, все же существовал. Возможно, я отреагировал слишком остро. Хотя. Я все еще думал, что Моррисон — сталкер. «Земля вызывает Картера». Я заблокировал телефон и обернулся к Далласу. Зря. Даллас пристально посмотрел своими голубыми глазами в мои, приковав к месту. Его острая челюсть была стиснута сильнее, чем шнурки на коньках. Давненько он так на меня не злился. «Что? Мы же выиграли, так?» Я стянул через голову джерси и расстегнул надплечники. «С большим трудом». «Выплюнул он. И все из-за тебя». Нахмурившись, Даллас понизил голос. «Где, черт возьми, ты все это время витал? В какой-то момент ты даже забыл, в какую сторону катиться? Я же говорил, что переживал за Бейли. Она отправилась на матч бульдогов одна. И под переживанием я подразумевал всевозможные катастрофические сцены, что проигрывались в моей голове. Обычно я использовал воображение для приятных, чаще пошлых вещей, но я также был хорош в том, чтобы выдумать худший исход событий. Хотя до сегодняшнего момента даже не догадывался об этом. Она добралась до дома. «Только что?» «Хорошо». Он стянул на локотники, бросив в мою сторону испепеляющий взгляд. «Но ты же понимаешь, что переживания ничего не меняют, верно?» И это говорил парень, который перед тем, как выйти из дома, по три раза проверял прогноз погоды, потому что боялся, что дождь запачкает его дизайнерские замшевые кроссовки. «Миленько». «Наверное». Обычно я редко волновался, так что не сильно об этом задумывался. В его словах присутствовал смысл. Но почему-то я не смог применить тот же принцип к Бейли. Даллас наклонился, чтобы развязать коньки. «Тебе придется научиться разделять это дерьмо. Легко тебе говорить. У тебя для этого было гораздо больше времени». Не все из нас несколько месяцев подряд готовились стать чьим-то парнем, будто атлеты на грёбанных Олимпийских играх по отношениям. Да ладно вам. Наверное, хмыкнул он. Но если продолжишь в том же духе, команда Лос-Анджелеса оставит тебя здесь еще на год. Иногда ты тоже плохо играл из-за шиф. Помнишь открытие сезона? Я снял коньки и протёр лезвие. Смутно, пробормотал он. Даллас знал, что против этого аргумента ему нечего предъявить. Та игра обернулась чертовой катастрофой. Ранее в тот же день он в пух и прах разругался шиф. Должно быть, из-за... Навешивание ярлыков. Нашему ассистенту-капитана Максвеллу пришлось взять управление командой, потому что Ворд был совершенно не в себе. Он являлся откровенной помехой на льду. И тогда мы проиграли. К тому же, заметил я, Миллер уже меня отчитал. В следующий раз, когда пропустишь такой пас, я сам надеру тебе задницу. Справедливо. После душа настроение Далласа улучшилось. Он, как правило, быстро воспламенялся и так же быстро остывал, как только высказывал свое мнение. «Наш план завтра после обеда помочь Бэйли с переездом все еще в силе?» — спросил я. «Вещей у нее не так много, так что быстро управимся. Самое тяжелое — это комод, кровать и письменный стол. Да, буду на месте где-то в три или четыре. В семь я везу Шиф на ужин к родителям. Он застегнул джинсы и замер. Хотя я могу принять душ и у девчонок. Тогда они точно не попадут на ужин. К счастью... В нашем доме у каждого была своя ванная комната, но это не спасло меня от открытия, заключавшегося в том, что Уорд и Шиф не против порезвиться в душе. На мраморную плитку от пола до потолка было приятно смотреть, но из-за неё все звуки отдавались эхом, очень громко. «Так что, Шиф знакомится с Мэгей Стюартом?» — присвистнул я. «Большой шаг. У Далласа были клевые родители». Его отец являлся типичным юристом старой закалки, старшим партнером в одной из фирм Большой Четверки и полным придурком в зале суда. Большая Четверка. Четыре крупнейших бухгалтерских фирмы США. Deloitte, А.Y., P.W.C., K.P.M.G. В обычной жизни он казался спокойным парнем, ровно до тех пор, пока его не выведут из себя. В этом мире существовало не так много людей, которые меня пугали. Но Стюарт Ворт был первым в списке. А мама Далласа — добродушная женщина, которая пыталась позаботиться о каждом. Чем-то она напоминала трофейную жену. «Трофейная жена — символ статуса и достатка мужа. Подчеркивает пренебрежительное отношение говорящего к личным качествам женщины». Даллас унаследовал свою смазливую мордашку уж точно не от отца. «Мэгги всегда флиртовала со мной. Не в странном смысле, а скорее в смешном. Это сводило Далласа с ума» что только добавляло веселье. «Давно пора уже это сделать? Ты так не думаешь?» — спросил он. «Мы идем в Аллегро». Шикарно. Счет за их ужин с легкостью составил бы пять сотен, но для родителей Далласа это было равносильно счету в Чепотель. Чепотель — сеть ресторанов быстрого питания, специализирующихся на блюдах мексиканской кухни, приготовленных в присутствии клиента. Они платят. Стоит воспользоваться этим преимуществом, пока я еще могу. Пожал плечами Даллас. Да, как только вступишь в Лигу, они заставят себя платить за квартиру самостоятельно. Его губы изогнулись в кривой улыбке. Как будто ты платишь арендную плату, придурок. И то верно. Условия нашего проживания были в значительной степени проспонсированы Стюартом Уордом. Я мог бы платить больше, но родители Далласа настояли на сумме, оправданной для студента. Я пытался спорить, но они даже не захотели слушать. «Платил бы, если бы они позволили», — заметил я. «Я бессилен, раз уж твои родители питают слабость к твоему приятелю». «Они просто еще не успели тебя узнать», — Даллас стянул темно синюю футболку с длинными рукавами. Я рассмеялся. Последние четыре года я каждое лето гостил в их коттедже на берегу моря. Ворд был единственным ребенком, так что он считал меня кем-то вроде брата. «Ты просто завидуешь, что я нравлюсь им больше». Я натянул черную толстовку. «Будь это правдой», — заявил Даллас. «Я, опозоренный, сам бы от себя отрекся. Я ухмыльнулся, оторвав взгляд от ремня, который застегивал. «Я тоже тебя люблю, мужик». «Кто сказал, что ты мне нравишься?» — усмехнулся Уорд. «Не хочешь пропустить по стаканчику?» «Не-а», — ответил я. «Не хочу быть уставшим завтра. Для важного переезда и всего, что за ним последует. К тому же... Я все еще надеялся на обнаженный разговор по видеосвязи. Да ты влюблен по уши. Ага.